Глава двадцать 27. Это заседание военсовета, сказал Жуков, когда все заняли свои места и неожиданно взбодрился даже Небоженко. Мы могли бы провести уже на исходе следующего дня после проведенной нами операции в восточном секторе. Для этого у нас были все основания. Однако мы посоветовались со штабистами и решили немного отсрочить заседание. Думаю, вы догадываетесь, почему. Успех десанта в районе Аджалыка, а также всей совместной с кораблями флота наступательной операции породил такие же тактические замыслы у командования южного и северного секторов обороны. Так точно, перехватил его взгляд генерал Петров. Части моего сектора готовы действовать столь же решительно, как недавно части комбрига Монахова и особенно подразделения Севастопольского десантного полка, оглянулся он на Гродовым. Да, вы правы, понял свою оплошность, контр-адмирал. Я пригласил на наше заседание командира Севастопольского десантного полка, майора Гродова, того, который в свое время осуществил десант на румынский берег Дуная, а теперь блестяще провел операцию в тылу врага в районе между Аджалыкским и Большим Аджалыкским лиманами. И это закоренелый факт. Слух не скрывая своих эмоций, поддержал командующего его адъютант. Когда ком полка поднялся, все уважительно осмотрели его рослую, мощную фигуру, на которой ни изнуряющие десантные операции, ни полуголодная окопная жизнь печатей своих пока что не оставили. Как считаете, майор? Ваш полк готов осуществить такую же десантную операцию на южном участке обороны? неожиданно спросил генерал-лейтенант Сафронов, самый старший из присутствующих по званию. Скажем, в районе, ткнул он пальцем в карту перед собой. Впрочем, с плацдармом мы решим. Не готов. В том виде, в каком полк предстает после рейда по тылам противника и последующих боёв, не готов. Никто и не решится высаживать его в таком виде, в каком он пребывает сейчас. Конечно же, пополним да вооружим, говорил бывший командир Приморской, как показалось Гродову, нарочитым баском с приказными властными интонациями, не потому, что намеревался сбить спесь с десантника, а скорее всего потому, что говорить с младшими себя по чину деликатней давно отвык. В таком случае, уверенно молвил Гродов, давая понять, что уже обдумывал план подобного десанта. Предлагаю высадить мой полк на западном берегу сухого лимана, где я смогу пройти рейдом до тех мест, где он разветвляется, уползая одним рукавом в северо-западном направлении. При этом в сам лиман можно было бы ввести отряд бронекатеров для огневой и прочей поддержки, а в районе развилки у плавней Выбросить воздушный десант. Примечание. В 70-е годы прошлого столетия на этом лимане был построен крупнейший на Черном море Ильичевский порт. Конец примечания. Ну вот, смягчил тон Сафронов, многозначительно переглядываясь с Жуковым. Видно, что комполка уже размышлял над таким подходом к очередной операции по деблокированию города. Нужно как можно быстрее разработать план и обратиться к штабу флота, отыскал он взглядом контр-адмирала Владимирского. К этому вопросу мы вернемся после заседания совета, как можно дружелюбней осадил его командующее оборонительным районом. «Вернемся, закоренелый факт подался к затылку майора Щедров. Я прослежу. А тем временем продолжил Жуков, – «предлагаю членам военсовета ознакомиться с данными разведки и штаба обороны, касающимися итогов операции Севастопольский конвой. Обоснование ее вам известно, как и начальная диспозиция задействованных в ней частей. В результате высадки трех десантов силами Севастопольского полка морской пехоты, а также приданы ему отдельные роты старшего лейтенанта Зубова и парашютно-десантной группы старшины Кузнецова, были отвлечены и частично разгромлены значительные силы противника, дезорганизована работа его штабов и тыловых частей. Все это облегчило выполнение задачи, поставленной командованием перед 157-й и 421-й дивизией. а также другими частями восточного сектора. При этом огромную поддержку оказали нам корабли прибывшего из Севастополя десантного отряда, которые и во время высадки десанта, а командовал ею, несмотря на ранение контр-адмирал Владимирский, и во время артиллерийской поддержки действовали предельно слажено и храбро, как, впрочем, и в ходе отражения налетов вражеской авиации. Вообще-то десантным отрядом кораблей командовал ваш юный адмирал Горшков, с плохо скрываемой иронией напомнил Владимирский. Естественно, естественно, согласился Жуков, и им командовал контр-адмирал Горшков. Так вот, В ходе этой операции были основательно разгромлены 15-я и 13-я румынские дивизии, а также штурмовой отряд немцев и несколько других частей. Нашим войскам удалось освободить порядка 120 квадратных километров территории. При этом было захвачено 40 орудий и более 3000 снарядов к ним, а также 6 танков, 16 минометов, более 2000 винтовок и 127 пулеметов, десятки противотанк овых оружей. Полностью уничтожены дальнобойные батареи в районе Новой Дофиновки, Чебанки, Александровки и Кубанки, которые, как вы помните, регулярно обстреливали город, порт и что самое досадное, спасительный для нас Крымский форватер. Понятно, что опыт, приобретенный во время операции Севастопольский конвой в восточном секторе, следует применить и в других секторах. Штаб обороны уже готовит соответствующие соображения, которые вскоре будут переданы командующему флотом. При этом будем надеяться, что командующий из кадры контр-адмирал Владимирский поддержит нашу просьбу. Хотя это будет непросто, Тут же обронил Комеск. Не поддержит, закоренелый факт. На ухо Городова выдохнул адъютант, вызвав этим недовольный взгляд полковника Бекетова. Час назад я беседовал с начальником штаба флота, скосил на него взгляд и сам Владимирский. Ситуация крайне сложна. 11 немецкая армия уже на подходе к полуострову, и в штабе опасаются, что остановить или хотя бы надолго задержать ее на перешейке не удастся. Наступило неловкое молчание. Приободрённые успешной операции члены военного совета обороны на какое-то время забыли, что это всего лишь локальная операция в тылу врага, и что успех ее дарует всего лишь временную передышку. Скажу больше и со всей возможной откровенностью. Решил окончательно развеять победное настроение владимирский если германские войска действительно ворвутся на полуостров а это уже неизбежно севастополь окажется на таком же осадном положении как и одесса вражеская авиация и артиллерия возьмут под контроль одесский форватер почти на всех его участках флот и так чуть ли не каждый день теряет суда если не на одесском то на кавказском форватерах Ты, адмирал, прямо скажи, всеплаватым боском потребовался Софронов. Проект приказа об эвакуации нашего оборонительного района в штабе флота уже заготовлен? Уверен, что да. Но это всего лишь ваше предположение, насторожился Жуков. Или все же приказ готов, буквально наваливался на него Сафронов, который терпеть не мог какой-либо недосказанности в военных делах, считая, что скрывать что-либо от старшего командного состава до командира дивизии включительно преступная бессмыслица. "Уже не только предположение и не только мое», — многозначительно произнес адмирал. "Элементарная логика подсказывает: не пройдет и двух недель, как наши войска и корабли понадобится для защиты основной базы флота, потерять которую нам не позволят. Понятно, что окончательное решение будет принимать ставка Верховного, но сначала Жуков, а затем все остальные растерянно посмотрели на Гродова, словно судьба города, судьба оборонительного района зависела сейчас от его решения и его решительности. Позволю себе считать, проговорил майор Чайкане каждое слово. Что приказ о подготовке моего полка к десантированию в районе сухого лимана уже последовал, и его никто не отменял, независимо от ситуации в Крыму. Не это закоренелый факт вновь в самый затылок пробумнил свою бессмертную фразу Щедров. Да, имея такой десантный полк морской пехоты и такого опытного командира, как бы размышляя вслух произнёс Жуков: грех не использовать их по назначению. Однако, сразу же предупреждаю, подготовкой придется заниматься прямо на передовой. Отвести целый полк в тыл для переформирования и переподготовки, такого мы себе позволить уже не можем. Какая, прошу прощения, эвакуация? Тем более теперь, после такого успеха, неожиданно вклинился в этот разговор начальник штаба обороны. Уверен, что приказа сдать Одессу Верховный не подпишет. Кстати, напомню, что мы уже начали подготовку оборонительного района к действиям в зимних условиях. Отдано распоряжение о заготовке картофеля, свеклы и кукурузы. Наши предприятия консервируют канину, шьют зимнее обмундирование. Ну, картофель и консервы в любом случае понадобятся», — иронично улыбнулся Владимирский, слегка обидевшись на то, что пророчество его пока что никто из членов Военсовета всерьез не воспринимает. Получается так, что он слишком рано решил сдавать позиции. Не в Одессе, так в Севастополе, но запасы ваши все равно пригодятся.